Глава десятая. Три года, как один миг. Три года спустя. В тату-студии было светло и играла музыка. Качающий бит нового трека Дрейка наполнял зал и заставлял легонько покачивать плечами. Закинув ногу на ногу, я сидела на кожаном диване и пила охлаждённые латы, которые принесла с собой. В ожидании мастера я разглядывала постеры на кирпичной стене, слыша из-за двери звук тату-машинки. Мой мастер появился спустя пару минут, когда я допила кофе. Высокий, крепко сложённый парень с забитыми татуировками руками и несколькими надписями на лице. Он казался брутальным, но с идеальной стрижкой, будто только что вышел из барбершопа. «Привет, Полина», — улыбнулся мастер. «Привет, Максим», — вернула я ему улыбку. «Рад видеть». «И я тебя». «Ты начал забивать лицо?» «Прикольно». «Нравится?» — спросил он с интересом, рассматривая меня. Я понимала, что симпатична ему. В прошлом году Макс невзначай предложил мне погулять вместе, но я отказала. Я часто отказывала, но если всё-таки шла, то вскоре начинала чувствовать раздражение, а то и отвращение. С Максом хотелось сохранить хорошие отношения. Он классный тату-мастер. Очень, кивнула я. Смело и ярко тебе идёт. Спасибо. Идём? Идём. Я направилась следом за ним. Мы прошли по коридору и оказались в зале с несколькими кушетками для клиентов. На одной из них другой мастер набивал крупному парню тату на ноге. Остальные были свободны. Чёткие биты другой песни Дрейка слышались ещё громче, чем в холле. На стенах красовалась аэрография. Стильно. Макс закрыл своё рабочее место плотной чёрной шторой, и я стянула футболку. Бить тату предстояло на ключице. Эскиз мне утвердили заранее, по переписке. Как и всегда. Каждый год новая тату. Я решила это тогда, когда переехала к бабушке. Первый год — та самая фраза «Я буду любить тебя целую вечность» на ребрах с левой стороны. Ниже две даты — дни, когда умерли папа и Дима. Второй год — летящий вверх самолёт, за которым тянется тонкий след в виде сердца на предплечье. Третий год — созвездие на ключице, соединённые тонкими точками. Символ вечности. Мастер продезинфицировал нужный участок кожи, нанёс специальный гель, сверху — трансферную бумагу с эскизом. Потом попросил меня лечь на кушетку, включил тату-машинку и принялся наносить краску. Я попыталась расслабиться. По большей части мы молчали. Макс был сосредоточен на работе, а я вслушивалась в ритмичное звучание музыки на заднем плане. Было немного больно, но я сдерживала себя. Привыкла не реагировать ни на душевную боль, ни на физическую. Иногда мне казалось, что я стала какой-то бесчувственной, но, наверное, это хорошо. Так легче. «Твою ж мать, больно!» В очередной раз послышался из-за ширмы крик парня, которому набивали татуировку на ноге. «Да потерпи ты, серый!» раздался голос его мастера. Кажется, они были приятелями. «Вон, девчонка за ширмой ни разу даже не пискнула. Она у меня героиня!» Громко ответил Макс, стирая салфеткой краску с кожи. И обратился ко мне. «Слушай, разве тебе не больно? Я ж вижу, как ты иногда вздрагиваешь». «Больно», — равнодушно ответила я. «А почему не говоришь?» На ключицах кожа чувствительная. Зачем? Что от этого изменится? Мастер заглянул мне в глаза. Ты права. Ничего. Спустя несколько часов я покинула тату-студию с новой татуировкой на ключице. Она была закрыта плёнкой. Я всё ещё чувствовала небольшое жжение но настроение было хорошим. Даже несмотря на то, что Макс снова позвал меня на свидание, а я снова отказала. Твоё сердце занято? Спросил он, не обидевшись на отказ. Разбито ответила я и, улыбнувшись, ушла. В нём навеки остался Дима. Я села на байк, который был припаркован неподалёку, надела шлем и погнала по душным безветренным улицам. С тех пор, как дима не стало, прошло три года. Лишь каких-то три года. А всё изменилось. Я осталась жить в родном городе вместе с бабушкой. Отучилась в школе, но так и не смогла сблизиться с теми, с кем раньше дружила. Будто мы стали совершенно чужими за то время, пока я отсутствовала. Я стала одиночкой. И мне это даже нравилось. Хотя те, с кем я общалась, даже Ирка, некогда лучшая подружка, смотрели на меня странно и часто шептались. Кажется, они не верили, что я с кем-то встречалась, хотя и видели наши с Димой совместные фото. Рассказывать о том, что случилось, я никому не хотела. Единственными людьми, с которыми я хорошо общалась, стали Дилара и, как ни странно, Игорь. Оба поддерживали меня. Мы часто болтали по скайпу и даже встретили Новый год вместе. Они специально прилетели ко мне на каникулах. Я продолжала хорошо учиться, занималась с репетиторами, но при этом пошла в секцию по самообороне для девушек и стала развивать физическую форму, хотя раньше никогда об этом даже не думала. Бег или силовые упражнения отвлекали меня от плохих мыслей. Чем больше я выматывалась на тренировках и в спортзале, тем меньше думала о Диме, о маме, о самой себе. Уроки помогли. Действительно, сделали меня сильнее. В конце одиннадцатого класса я вступилась за девочку из девятого, которой привязались урода прямо на школьном дворе. Лапали её, хохотали и дразнили уродливой. Пока остальные стояли в стороне, я попросила их замолчать и извиниться. Вместо этого меня послали. Потом попытались ударить. Я ответила. Да так, что в итоге во всём пришлось разбираться директору. В школу вызвали бабушку. Я думала, ей будет стыдно за меня. Но она сделала директору выговор, мол, почему ваших учеников защищают не учителя, а другие ученики, и гордо удалилась домой. Меня, конечно, пожурила, но сказала, что к директору ей идти не впервой. Из-за папы она ходила в школу, как на работу. Зато та девочка поблагодарила меня и даже подарила шоколадку. Она была милой и смешной и чем-то напоминала меня прежнюю. Я не ходила на дискотеки, не пришла даже на выпускной, жила сама по себе. В университет поступило легко, но и там не нашла никого, кто смог бы стать мне близким человеком. А ещё поняла, что диджитал-сфера, которая раньше казалась чем-то невероятным, мне не очень-то и нравится. Я перевелась на заочное обучение, устроилась на работу, сдала на права, накопила первые деньги, купила байк, поддержанный, конечно, но надёжный, и влюбилась в скорость. Так же, как это однажды сделал Дима. Я начала кататься на байке. Влилась в местную тусовку ребят, которые, как и я, были влюблены в скорость и адреналин. Мы не были друзьями, скорее единомышленниками. Были в одной теме. Поддерживали друг друга. Но к себе я никого не подпускала. Рассекая улицы на мотоцикле, я чувствовала себя ближе к Диме. Мне нравилось заниматься тем, чем занимался он. Не хотелось быть похожей на него. Из хорошей девочки я стала плохой. Из Полины превратилась в рысь. В нашей тусовке почти у всех имелись какие-то прозвища. По именам обращались редко. У меня был мотошлем с кошачьими ушками, и меня прозвали рысью. А я не возражала. Подумала, что барсу рысь вполне подстать. Мне нравилось разгоняться так, что кровь стыла в жилах. и обожала выполнять трюки типа разных вариантов вилли — проезда на одном заднем колесе. Или стоппи — проезда на переднем колесе. Обожала варианты бернаута в движении и поворотах. Правда, до акробатики не дошла. От стандрайдинга и мотофристайла я была далека. Примечание. Стандрайдинг. Трюковая езда на мотоцикле. Мотофристайл — вид мотоспорта, в котором спортсмены совершают прыжки со специальных трамплинов, выполняя в полёте трюки. Больше любила скорость. Ольга Владимировна оказалась права. Мне нужно было заняться спортом. и Я нашла себя в мотоспорте. Да, не обходилась без травм. И как-то раз я даже сломала руку. Но всего есть цена. В какой-то момент мне стало мало. Захотелось настоящих соревнований. С теми, кто, как и я, обожает скорости может совладать с ней. У меня даже появился поддержанный спортбайк. Простая серийная модель с мощным двигателем, которую мне помогли модифицировать. На нём я участвовала в нескольких одноэтапных любительских соревнованиях, в которых побеждала, хотя была единственной девушкой среди парней. Однажды мне пришлось участвовать в соревах на трассе, мокрой после дождя. Финишировать удалось не всем, а я смогла. Стала второй. Это окрылило, но меня мягко устранили. Я не нравилась местному председателю комиссии шоссейно-кольцевых гонок. Он продвигал чью-то дочь, а я и мои скромные успехи мешали её продвижению. Девушек в мотоспорте немного, но на моём фоне эта девочка терялась. Меня перестали брать куда-либо под разными предлогами, и я забила на это. Перегорела. Уже потом знающие люди объяснили, что в спорте это частое дело. Не все талантливые ребята попадают на соревнования. Да и вообще, чтобы идти вперёд в этом спорте, нужна поддержка спонсоров, чтобы покупать очень дорогие модели супербайков. Пока ту самую чью-то дочь продвигали, сунув на старт Кубка России по шоссейно-кольцевым гонкам, мне предложили участвовать совсем в других гонках. Нелегальных. Когда живёшь в мире хороших мальчиков и хороших девочек, многого не знаешь. Например, о подпольных соревнованиях, начиная от боёв без правил и заканчивая гонками. В каждом большом городе на этом делают огромные деньги. Тем, кто занимается этим бизнесом, всегда нужна новая кровь. Они находят людей, которые так или иначе хороши в каком-либо деле, и предлагают сделки. Мне тоже предложили. Когда-то я ругала Диму за то, что он согласился на это. И согласилась сама. В этот момент мне нужны были деньги. Заболела бабушка, и ей требовалась операция на сердце. К тому же мы умудрились затопить соседей, которые сделали ремонт. Я решилась на нелегальные гонки. Единственным моим условием стало то, что я не участвовала в ночных забегах по городу. Это было небезопасно. Только закрытые от посторонних трассы. Это был азарт, драйв и лёгкие деньги. А ещё слава в узких кругах. Они не знали моего настоящего имени, только прозвище. Рысь. И считали крутой. Сначала мне нравилось это, поднимало самооценку. Потом стало просто забавлять. А затем я стала к этому равнодушной. В моём городе в гонках я почти не участвовала. Все крупные ставки делались в родном городе моего Димы, из которого я сбежала. Этот город будто не отпускал меня, как и Дима. Меня тянуло туда. И несколько раз в году я возвращалась. В мотосезон гнала на своём байке. Дорога занимала около восьми часов. Зимой могла приехать на поезде. Я снимала квартиру на несколько недель тусовалась с Диларой и Игорем. Участвовала в гонках. Навещала Диму. Но каждый раз всё равно ревела на его могиле, как ненормальная. Иронично, но с мамой я виделась только во время таких приездов. И делала это редко. Она стала для меня чужой. Хотя мама, похоже, этого не понимала. Всё твердила, как любит меня. Но за три года не приехала ко мне ни разу. Хотя и обещала. Сначала у неё была отговорка, что жить у бабушки она не может, они ведь в ссоре, а нашу квартиру они с Андреем продали. Потом у мамы было плохое самочувствие из-за беременности, а затем ей было некогда из-за второго ребёнка. Но мне было хорошо и без неё. Так и жила на два города. Без особых целей в жизни, без любви. Никого не могла впустить в своё разбитое сердце. Любовь мне заменяла скорость. Я припарковалась рядом с модным рестораном, в котором работала официанткой. Кому-то казалось, что эта работа не очень, а меня всё устраивало. Платили неплохо, к тому же гости часто оставляли чаевые. Впрочем, это была не единственная моя работа. Несмотря на субботу, днём гостей было немного. Люди предпочитали отсиживаться дома под прохладным кондиционером, а не бродить по жарким улицам. Мы с другими официантками почти всё время сидели без дела. Болтали, пока администратор не слышала, или же сидели в телефоне. Я перекидывалась сообщениями с Диларой. Странно, она находилась далеко, но для меня всегда была рядом. Мы были друг другу словно сёстры. «Я жду тебя, малышка», — написала подруга. «Когда ты уже приедешь?» «Через несколько дней», — ответила я. «Я уже не могу дождаться, скучаю ужасно». И я скучаю. «Обед ждёт тебя в гости». Следом прилетела селфи Делары с обедом, который из милого котёнка стал настоящим матёрым котярой с пушистым хвостом. За последние годы подруга стала ещё более женственной. Чёрная грива волос, длинные ресницы, тонкая талия, коварный огонёк в глазах. Настоящая кошечка, красотка. За ней бегали толпы парней, только у неё никого не было. Как у меня. Как меня не отпускал Дима, так её не отпускал Лёха. В ответ я прислала Диларе фотоключицы с татуировкой, кожа вокруг которой немного покраснела. «Офигенно! Может быть, я тоже однажды решусь на тату», — ответила она. Подруга всегда поддерживала меня. Вечером гостей стало на порядок больше, и приходилось кружить по залу, принимая заказы и разнося блюда. "Полина, обслужи гостя за восемнадцатым столом, Лена не успевает", сказала мне администратор странным голосом. Часть столов находилась на втором уровне заведения. Оттуда открывался вид на центральные улицы города. Эти столы считались более элитными и были отделены друг от друга перегородками. Места там почти всегда были забронированы. С блокнотом наготове я подошла к восемнадцатому столу и увидела Руслана. За эти годы он несколько изменился. Возмужал. На волосах модный андеркат, плечи стали шире, на руке появилась татуировка. Мальчик-мажор в стильной одежде и кроссовках, которые стоят больше, чем у кого-то телефон. Он учился в Москве в престижном вузе, водил крутую тачку и чувствовал себя уверенным. Сейчас у него были каникулы. Скорее всего, прилетел на самолёте. Расстояние между нашими городами — всего ничего. Сводный брат сидел, откинувшись на спинку диванчика, и что-то писал в телефоне. В мою сторону даже не смотрел, будто бы меня не существовало. Мне стало смешно, но я скрыла улыбку. «Добрый вечер. Рада приветствовать вас в нашем заведении», — сказала я отработанным тоном. «Готовы ли вы сделать заказ?» Только тогда Руслан поднял на меня взгляд. Недовольно высокомерный, как и всегда. Он и сам не понимал, как этот взгляд делал его похожим на отца. Только в отличие от него Руслан мог быть хорошим. Иногда. После смерти матери он словно с катушек сорвался. Потом пришёл в себя. «Сядь. Хочу поговорить с тобой», — попросил Руслан. «Нам не положено садиться к гостям», — улыбнулась я. «Да сядь ты», — повторил Руслан с нажимом. «Пожалуйста». «Что ж, если гость просит...» Я опустилась на диван рядом, положив блокнот на колени. «Что ты здесь забыл, Русик?» — спросила я уже другим тоном. «Своим обычным». «Хотел увидеть тебя. Разве это запрещено?» — прищурился он, не сводя с меня глаз. — Нет? — Но для чего? — пожалая плечами. Руслан гневно выдохнул. — Я скучаю. Веская причина. Или тебе этого мало? — Ещё раз. — Не понимаю, что ты хочешь, — ответила я. — Я хочу тебя. — Ты сумасшедший, — рассмеялась я, а он широко улыбнулся. — Знаю. — Серьёзно, ты прилетел сюда, потому что хотел увидеть меня? Понимаешь, как это звучит? — нахмурилась я. — Я прилетел к другу на днюху, но не мог не увидеть тебя. Реально скучаю. Не понимаю, как это вышло, но Руслан вдруг решил, что я ему нравлюсь. Даже называл это любовью, но у меня к нему чувств не было, о чём я честно ему сказала. Только Руслан будто не понял, решил, что добьётся меня. Сначала я жалела его, потом стала раздражаться. Его и самого это раздражало, то, что он испытывал ко мне чувства. «Найди себе девушку», — нахмурилась я, — «и живи счастливо». «Не могу», — хрипло ответил он, — «всё время думаю о тебе». «Тогда иди к психотерапевту». «И проработай это», — посоветовала я. «Я не настолько поехавший, чтобы идти к врачам», — отмахнулся сводный брат и склонил голову набок «Ты стала ещё красивее». «Спасибо. Если это всё, я могу идти? У меня много заказов». «Не понимаю», — нахмурился Руслан. «Почему я тебе не нравлюсь?» «Разве я настолько отвратителен, Полина? Или потому что я типа твой брат?» «Ты мне не отвратителен», — мягко ответила я. «И нас сложно назвать братом и сестрой. Просто разбитое сердце любить не может. Вот и всё. Хватит тратить на меня своё время. Возвращайся домой. Если не к отцу, то к сестре». «Ты стала моим проклятием», — усмехнулся он. «Мне жаль, правда. Я пойду». Я встала, а Руслан поймал меня за руку. Касался её не крепко, а осторожно. Знаю, что мне это не понравится. Я правда скучал. Мои пальцы коснулись его волос. Если бы я могла, полюбила бы его. Или кого-то другого, но... Я не могла. Езжай домой, — повторила я. Не участвуй в гонках. Я за тебя волнуюсь, Полина. Я сама буду решать, что мне делать. Пока. И да, тебе принесут лучшие блюда. На этом я ушла. Мне было жаль, что между нами сложились такие странные отношения. Я знала, что Руслан хороший брат, видела по Саше, и, возможно, хотела, чтобы и у меня был такой же. А ещё чувствовала благодарность за то, что тогда, три года назад, он спас меня от Малины и её своры. Когда я переехала в родной город, они с Сашей пропали. Уже потом я узнала, что их мама не стала. Говорят, она тяжело болела, и несмотря на деньги, врачам не удалось её спасти. Не знаю, каким образом Но её фирмой завладел Андрей. Теперь он успешно управлял ею. Саша жила в их старой квартире. А Руслан учился в Москве. Мы встретились полтора года назад в доме мамы и отчима. И его будто переклинило. А я держала его на расстоянии. Знала, что между нами ничего не может быть. Освободилась я ночью. И, слава богу, сводный брат не стал меня дожидаться. Уехал. А я на байке помчалась домой, чувствуя, как жжёт. И одновременно чешется татуировка